Глава 13. Я сделал глубокий вдох, наслаждаясь утренней прохладой у открытого окна. Бросил последний взгляд на мирно спящую в постели Надю, сильно утомившуюся за ночь, и лишь после этого протянул руку и достал из хранилища божественный контракт «Эйрин». Думаю, мое тело в достаточной степени восстановилось после использования божественной силы, и я готов вновь ринуться в бой. Если все пройдет хорошо, то думаю, что вернусь обратно еще до обеда. Контракт скрылся в груди и соединился с моим магическим ядром, позволяя использовать его силу. Свет хлынул в меня, и я сразу же ощутил легкую разницу между тем, как это было раньше и как происходит сейчас. Благодаря тому, что теперь я в каком-то смысле полубог из-за контракта с перекрестком, сила солнечной кошки ощущается мягче, чем прежде. Сразу видно, что моя собственная божественная мощь понемногу растет, а все потому, что растет и моя компания. А может, все дело в скандале, который устроили недоброжелатели? Воплощенные боги берут свою силу из веры разумных. Правда, для полноценного существования и использования веры им нужна искра созидания, которой я лишён. Но даже так, то, что обо мне сейчас активно говорят тысячи, а может даже миллионы людей в моем мире, просто так не проходит. Думая обо мне, говоря обо мне, они дают мне частичку своей энергии. Без искры созидания возможности использования и поглощения этой силы ограничены, но не нулевые. Похоже, что Арисис оказала мне в некотором роде услугу. Еще один глубокий вдох, и я постарался сосредоточиться на этом мире. Он для меня чужой, и потому отторгал бога пришельца. Я чувствовал его сопротивление, но и не пытался устанавливать тут свои законы. Так что оно было совсем небольшим. Я переместился прочь из столицы этого королевства, вернувшись в Ласгорф, родной город Сульфры, в котором, скорее всего, нашел последнее пристанище ее отец. С момента последнего посещения этого места тут все стало лишь хуже. Город был разорен и сожжен, от него мало что осталось. Огонь превратил в угли большую часть зданий, и все, что было сейчас целое, — это крепостная стена и малая часть каменных домов. фу весело тут у тебя!» — раздался голос совсем рядом. Обернувшись, я увидел солнечную кошку. Вернее, ее полупрозрачный, сияющий фантом. «Что ты тут делаешь?» — спросил я, удивленный ее появлению. «Ты в очередной раз воспользовался моей силой. Вот я и решила посмотреть, ради чего. Ты что, сжег целый город?» «Нет, скорее хочу найти и разобраться с теми, кто это устроил». «Благородно», — одобрила она, скрестив руки на груди. «Помочь?» «Как хочешь», — пожал я плечами. «Тогда дай мне минутку». Солнечная кошка прикрыла глаза и замерла на несколько секунд, а свечение ее силуэта стало то гореть ярче, то блекнуть. Богиня настраивалась на этот мир, чтобы перенести сюда телесную форму. Спустя еще десяток секунд она вспыхнула ослепительной вспышкой и явилась передо мной во плоти. Она все так же была облачена совсем не по-божественному. В черные кожаные штаны и куртку. Впрочем, волосы и хвост все еще словно источали золотое пламя, что придавало девушке эффектности. «Ух, давненько я так не перемещалась». Богиня провела рукой по волосам, отчего те полыхнули пламенем сильнее обычного. В отличие от одаренных, чьи силы я фактически забираю, когда помещаю в себя их контракт, не позволяя настоящим владельцам, если те еще живы, разумеется, их использовать. С богами все обстоит несколько иначе. Когда я использовал контракт солнечной кошки, она не потеряла силы. Просто не может использовать их в полную силу, так сказать. Мы начали делить с ней один божественный канал. Так она и нашла меня минуту назад. Ощутила, что я присосался к ее божественному каналу и создала на другом конце свою проекцию, чтобы посмотреть, что там происходит. Я бы мог поступить точно так же, если бы очень хотел. — Рад тебя видеть. — Я тоже. Ты же знаешь, что я всегда рада тебя видеть. Только вот если сама не решу тебя отыскать, то сам этого не сделаешь, — слегка надулась богиня. — Дела? — пожал я плечами. — Таковы уж смертные. ни минуты покоя. — Ну да, ну да, — усмехнулась она, подойдя ближе и принюхавшись. — Ведь в делах. Намекает на то, что от меня пахнет другой женщиной, и что ревнует по этому поводу. «Так на кого охотимся?» — спросила кошка, переведя разговор на другую тему. На избранного. «О, а говорили, что ты ушел от ганхирских демонов?» «Это не имеет к моей старой работе никакого отношения. Просто небольшая услуга старой подруги. Это ее родной мир, и сюда пришел избранный глубинным искажением, так что пока зараза окончательно не разошлась по миру и не уничтожила его, мне нужно разобраться с ним». «Ну так давай разберемся». Богиня потянулась, попрыгала на месте. «Где враг?» «Надеялся, что будет тут, но, видимо, ушел. «Сейчас я быстро его найду». Солнечная кошка спрыгнула с крепостной стены, где мы стояли, прошлась по территории замка и принюхалась к запахам в воздухе. «Туда!» Очень быстро она определила направление, и я даже не представлял, как. Думал, что, может, попробую пойти от магических возмущений, но она, судя по всему, сделала это как-то иначе. «Боги, что с них взять?» «На перегонки!» И прежде чем я успел ей хоть что-то сказать, богиня превратилась в объятую золотым огнем львицу и рванула в указанном направлении с огромной скоростью. Я лишь усмехнулся, покачал головой и полетел следом. Она бежала со скоростью спорткара. Солнечную кошку не останавливали ни деревья, ни ямы. Она фактически бежала по воздуху, без труда огибая и перескакивая любые преграды. Армию Ноланда мы заметили довольно быстро. Такая арава далеко уйти не могла. Нас они тоже заметили практически сразу и ударили мощной магией. С небес на нас рухнул огромный огненный шар, выжигший добрый гектар леса за считанные секунды. Эйрин в мгновение ока вернула себе человеческий вид, призвала свое божественное оружие, небольшой одноручный меч, и рубанула им перед собой, отправляя вперед сияющий серп, в мгновение ока испепеливший сотни вражеских воинов. Среди них хватало магов, но что они могли противопоставить настоящему богу? Ничего. Я догнал девушку спустя десяток секунд и же ринулся в бой. Приземлился прямо посреди вражеского строя и взмахом руки сжег в золотом огне всех, кто оказался в непосредственной близости. И их магическая защита им, разумеется, не помогла. А вот это вари пораженная глубинным искажением. Белые монстры напали на меня скопом, и я, создав себе длинный меч из света, рубил их, как ни в чем не бывало. Твари падали от каждого моего удара, а те счастливчики, чьи когти все-таки ухитрились меня достать, просто сгорали. Эйрин тем временем вновь превратилась в зверя и сейчас скакала по вражескому лагерю, превращая в угольки десятки воинов, что оказывались в непосредственной близости к ней. Она не встречала ни малейшего сопротивления, и я чувствовал ее веселье через связывающие нас узы. В конце концов, у нас один канал силы в данный момент. Но тут кое-что произошло. Кошка внезапно влетела во врага, которая одним ударом впечатал ее в землю, ударом в голову, не сгорев в божественном огне. Ирина сама этого не ожидала, но быстро опомнилась и отскочила, вернув себе человеческую форму и встав в стойку с мечом. Перед ней был монстр с белой субстанцией, что пытался выглядеть как человек, но вместо лица была демоническая, скалящаяся морда. Он тряхнул рукой, продемонстрировав немного опаленные костяшки своих пальцев. Я взмахом меча сжег окружающих монстров и рванул на помощь девушке. Если это новый тип избранных, иммунных к свету, то у девушки могут быть проблемы. Избранный, словно видя это, попытался мне помешать, и целая ора от твари попыталась встать у меня на пути. Они, в отличие от их лидера, сопротивляемостью не обладали и сгорали без труда, но их было так много, что я терял секунды и был вынужден тратить силы, которые нужны и самой «Солнечной кошке». Они тем временем уже сошлись в ожесточенном бою. Избранная атаковал жестко и неистово, вынуждая девушку, которая совершенно не привыкла к подобным битвам, защищаться. Она отбивалась, пытаясь время от времени его сжечь, но все было тщетно. Пламя не причиняло монстру особого вреда. Богиня отступила, вскинула руку и выплеснула огромное количество божественной силы. С неба на поле боя обрушился целый вал сияющих золотых солнц, выжигающих все, что оказалось на пути. «Мне срочно пришлось использовать телепортацию, иначе рисковал попасть под удар». Поднявшаяся в воздух пыль от взрывов временно скрыла чудовище глубинного искажения, но тот, подобно пули, разорвал пелену, устремившись к богине. Я переместился точно между ними, заблокировав его выпад. Демон оскалился при виде меня, а затем я оттолкнул его обратно в пелену, отступив к солнечной кошке. «Ты в порядке?» «Да». На ее лице дрогнула нервная улыбка. «Почему я не могу убить эту тварь? Разве она не должна сгорать от одного моего присутствия?» «Я не знаю», — ответил ей. «Они каким-то образом смогли получить сопротивляемость к свету и так просто не погибают, как раньше». «И что нам делать?» «Действительно, что ты собрался делать, Адриан?» — услышал я голос архитектора у самого уха. Я тряхнул головой, провожая на вождение. Пыль тем временем стала опадать, а монстр выпустил во все стороны белые отростки, что, подобно паутине, растянулись по всему полю боя. Они касались тел пораженных глубинным искажением людей и забирали из них жизненные силы вместе с белой субстанцией. Сам монстр при этом стал становиться больше и наращивать мышцы. За считанные секунды он уже стал больше, чем Санти в форме жука. «Что он делает?» «Собирается с силами», — ответил ей. «Поглощает жизнь людей и глубинное искажение». «Сейчас станет жарко. Арина, у нас проблема», — объявил Сергей, ворвавшись в студию «Арисис». Сама девушка сейчас готовилась к трансляции и репетировала предстоящую речь. За последние дни она получила очень много нового материала, пусть не такого сенсационного, как первый, но все еще достаточного, чтобы поддерживать интерес к личности Андрея Котова. «Серый», — скривилась она, посмотрев на мужчину. «Разве ты тут не за тем, чтобы решать проблемы? Мне целый час сидеть, заниматься подготовкой к записи, и я не могу отвлекаться!» Сейчас Арина была не в образе. Розовый парик лежал на подставке. Косметику она еще тоже не нанесла, и вряд ли кто-либо мог бы сейчас опознать в этой невзрачной и совершенно обычной на вид молодой женщине, знаменитого блогера-разоблачителя. «Это важно!» Сергей был серьезен, и Арина сокрушенно вздохнула. «Он всегда серьезен, но по-разному и на самом деле редко дёргала её безострой на то необходимости. Они прошли по коридору апартаментов и одновременно студии знаменитой «Арисис». Это был почти десяток совершенно обычных квартир. Целый этаж крупного многоквартирного дома, который девушка выкупила под собственные нужды и соединила вместе в единое жилое пространство. «Арисис» выросла тут, в одной из этих квартир в этом неблагоприятном районе, который лишь чуть лучше, чем Рыбинский район Пскова. Но со временем в этом она стала находить и плюсы. Никто и подумать не мог, что одна из самых знаменитых и влиятельных женщин М ви живет тут инкогнито. У нее действительно имелся дворец далеко на юге, но там она бывала не так часто. Чаще всего девушка жила и работала тут, а нижние и верхние этажи, что тоже были выкуплены, были заняты ее сотрудниками, порой выполняющими грязную работу. Сергей провел ее в небольшую комнатку, которая сплошь состояла из мониторов к двум бойцам ее службы охраны, что постоянно следили за всем, что происходит в округе. Со стороны могло показаться, что это место — простой жилой район, но на деле он был крепостью, которую выстроила женщина для своей защиты. «Ну и что тут у вас?» — спросила она. «Саш, показывай». Один из сидящих за мониторами людей переключил картинку на одном из экранов, и там была показана разборка одной из местных группировок, которые пусть и не работали напрямую на Арисис, но были на прикормке и следили за порядком, так сказать, создавали правильный имидж жилого квартала. Вначале все было довольно скучно и неинтересно. Старик и молодой тощий парень шли по дороге, когда к ним привязался один из местных гопников. Скорее всего, хотели выслужиться перед людьми Арисис, вызнать, кто шастает, и если это простые люди, может вытрясти кошельки. Такое с чужаками тут происходило на регулярной основе, но все пошло не по плану. Когда старик и его спутник пошли в прямую конфронтацию, тощий юноша превратился в крупного бронированного монстра и переломал кости всем хулиганам. У тех не было ни единого шанса ему что-либо противопоставить. «Похоже на одаренного с возможностью трансформироваться», — почесал подбородок Сергей, разглядывая вторженцев. «Не просто одаренного. Это парочка из людей Котова», — мрачно ответила Арина. «Как они нас нашли?» — нахмурился мужчина. «Это я у тебя должна спрашивать», — вспыхнула женщина, но уже через мгновение успокоилась. «Сейчас не важно, как они ее нашли. Важно другое. Что с ними делать?» «Нужно с ними разобраться. У тебя есть люди?» «Да, несколько сильных одаренных. Наемников можно привлечь». «Тогда делай. Они пришли сюда за мной».